Прибыл уже однажды заходивший златокудрый юнец. Губки вишенки, томные девичьи повадки, явный мусик. Насквозь пропах деньгами, весями светится, Маску джентльмена лакея и формулу учтивого радушия. «Добрый день! Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?» «Ах, не беспокойтесь, уади бога!» — картаво мяукнул мусик.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 Под напором ветра бурые дымные столбы из труб пригнулись, стекая с крыш. Ну-ка, ну-ка, налетчиком лютым неумолимым, тополя ноги гнет, хлещет ветер. Надломились бурые струи дыма и поникли, как под ударом плети. Нормально, но дальше не пошло. Глаза уперлись в панораму лучезарных рекламных рож.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 Вспомнился друг, необычайно обаятельный и весьма состоятельный редактор «Антихриста» Равелстон, к которому он столь нелепо привязался, с которым виделся не чаще двух раз в месяц. Вспомнилась Розмари, которая любила, даже, как она выражалась, обожала Гордона, однако никогда с ним не спала. Деньги — опять они. Все человеческие отношения их требуют. Нет денег, и друзья не помнят, и подружки не любят. То есть вроде бы любят, помнят, но не слишком. Да и за что? Прав. Прав, апостол Павел. Ошибочка только насчет любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я медь звенящая. Пустая жестянка барахло. Говорить-то даже на этих самых языках не может и опять взгляд пошел сверлить плакатных персонажей, на сей раз злобно. «Хороши! С плиткой Виталата бодрость на целый день! Юная парочка в чистеньких туристических костюмчиках, волосы живописно развиваются, впереди горный пейзаж. Девица еще хлеще парня, устрашающей породы, сияет невинным сорванцом, любительницы игр и аттракционов» шорты в натяжку, но и мысли ущипнуть такой зад не возникнет. Обмылок. От зазывавшего рядом супербульона почти буквально рвало. Кретинизм самодовольной Хари, лепешка глянцевых волос, дурацкие очки. Вот кто вкушает наслаждение. Вот кто, венец веков, герой и победитель, новейший человек на взгляд чутких создателей рекламы. Послушный шматок сала, хлебающий свое пойло в нарядном меблированном хлеву. Мелькали посиневшие от ветра лица прохожих. Прогромыхал через площадь трамвай. Часы на принце Уэльском пробили три. Показалась ковылявшая к магазину стариковская пара, в свисающих едва не до земли засаленных пальто, Бродяга или нищий со своей подругой. Похоже, книжное варье. Гляди-ка в оба за коробками снаружи. Старик остановился невдалеке у края тротуара. Старуха толкнулась в дверь и, распахнув ее, щурясь сквозь седые космы на гордона с некой неприязненной надеждой, хрипло спросила. «Книжки у вас берут?» «Случается, смотря какие книжки. А самые, что ни на есть, прекрасные!» Она вошла, бухнув лязгнувшей дверью. Мусик брезгливо покосился через плечо и слегка отступил вглубь магазина. Вытаскивая из-под пальто грязный мешок, старуха вплотную придвинулась к Гордону, потянула с запахом заплесневевших хлебных корок. «Берете, а?» — сощурилась она, крепко сжимая свой мешок. «Все чехом за полкроны». «Что именно? Вы покажите мне, пожалуйста». «Книжки прекрасные, прекрасные!» — запыхтела она, наклоняясь развязать мешок и с новой силой шибанув в нос плесенью. «Вот чего!» Стопка, сунутой чуть не в лицо Гордону рухляди, оказалась романами «Шарлотты Янк издания 1884 года. Отпрянув, Гордон резко мотнул головой. «Это мы взять не можем». «Не? Почему не можем-то? Нам не годится. Это невозможно продать». «Чего ж тогда? Мешок неси, развязывай, показывай!» — сварливо начала старуха. Гордон обошел ее, стараясь не дышать, и молча открыл дверь на улицу. «Объясняться бесполезно. С подобной публикой имеешь дело каждый день». Сердито нахохлившись, ворчащая старуха убралась за дверь к старику, который перед тем, как двинуться, харкнул так, что отозвалось у книжных полок. Накопленный белый комок мокроты, помедлив на губах, извергся в сток, и два сгорбленных существа, как два жука в своих долгополых отребьях, поползли прочь. Гордон глядел им вслед. В полном смысле слова — отбросы, отброшены, отвергнуты владыкой нашим бизнес-богом. Десятками тысяч по всему Лондону тащится такое нищее старичье. Мириадами презираемых пукашек ползет к могиле. Улица подавляла унынием. Казалось, всякая жизнь всякой живой твари на улицах этого города — невыносимой бессмысленно. Навалилось тяжелое, столь свойственное нашим дням чувство распада, разрушения, разложения. Причем каким-то образом это переплеталось с картинками реклам напротив. Нет-нет, смотрись ка глубже в глянцевый белозубый блеск до ушей. Не просто глупость, жадность и вульгарность, Сияя всей фальшивой челюстью, супер-бульон и скалится так фальшиво. А за улыбочкой, таская сиротливый вой тень близкой катастрофы, будучи зрячим, разве не увидишь, что за фасадом самодовольной хихикающий с толстым брюхом пошлость или и пропасть? Только тайное отчаяние, всемирное стремление к смерти, пакты о самоубийстве. Головы в газовых духовках тихих одиноких квартирок, презервативы и аборты из зарницы грядущих войн, вражеские самолеты над Лондоном, грозно ревущий гул пропеллеров, громовые разрывы бомб. Все-все написано на роже супербульона. Повалили клиенты. Гордон услужливо сопровождал их, джентльмен Лакей.